обращаться с людьми как с домашними питомцами. Как радостно признают сами бихевиористы, теории о поощрениях и разнообразные практические методы изменения поведения основаны по большей части на результатах экспериментов с крысами и голубями. По мнению одного из критиков этой теории, в качестве основополагающего тут используется тезис, что посаженная в ящик и голодающая крыса, которой ничего не остаётся, как только давить на рычаг в надежде получить еду, Это адекватный образ человеческого поведения в целом. Но подобные допущения делают не только исследователи. Мы и сами встаём на схожую позицию и делаем огромный шаг навстречу человечеству, когда переносим приёмы дрессировки домашних животных на воспитание детей. В работе Голдштейна 1988 года эта фраза используется в несколько ином контексте. То, как мы иногда говорим о своих детях или с ними, Доказывает, что взаимоотношения родителей и детей основываются на принципах бихевиористов. Разговоры «как обращаться с ребенком» — один из примеров. Вообще, это ведь весьма любопытный глагол, если рассматривать его в контексте отношений с человеческим существом. Например, фраза «как обращаться с ребенком, когда его нужно похвалить» используется в качестве заголовка одной из статей о воспитании детей. По этой логике лучшим ответом на наше одобрительное хорошая девочка будет, наверное, гав-гав. Обсуждая отношения в профессиональной среде или политике, мы то и дело используем выражение кнут и пряник. И тут тоже есть о чём подумать. Таким образом, в основе модели поощрений и наказаний лежит подсознательное убеждение в том, что нам всегда приходится иметь дело с идиотами, и что эти идиоты требуют управления и контроля. Связь между контролирующим и контролируемым неизбежно предполагает снисходительное отношение, которое те, кто настроен наиболее радикально, пытаются выдать за патернализм. Возможно, большинство из нас не собираются сравнивать себя, а точнее тех, к кому мы применяем все эти стимулы, с дрессированным пуделем. Конечно, нам известно, что системы поощрений могут влиять и на ожидания, и на самооценку людей, а также на отношение к деятельности, за которую они получают вознаграждение. И всё это происходит совсем не так, как у животных. Но ведь не случайно теория, на которой основан принцип сделай вот так и получишь вот это, представляет собой результат работы не с людьми, а с другими существами. А теория управления часто оперирует понятиями, которые в большей степени применимы к животным. Я утверждаю, что популярный бихевиоризм унижает наше достоинство, причём речь сейчас даже не о том, что человек рассматривается как существо, ничем не отличающееся от прочих представителей животного мира. Это вторично. В рамках теории Скиннера человеческая сущность полностью разрушается, а личность сводится к набору поведенческих моделей. Сложно даже представить, что могло бы быть ещё более унизительным, чем отказ от всего, что определяет нашу человеческую сущность. Да просто предполагать, что мы учимся или работаем лишь ради награды, а ведь именно так считают даже менее радикальные бихевиористы, чем сам Скиннер, не просто неверно, но именно что унизительно. Некоторые считают, что манипулируя поведением подчинённых с помощью поощрений, мы поступаем с ними как с детьми. Например, Дуглас Макгрегор писал, что руководители, кажется, приходят к выводу, что развитие среднестатистического человека полностью прекращается в раннем подростковом возрасте. Цитируя работы Криса Аргириса, он замечает, что управленческие стратегии удивительным образом годятся скорее для работы с детьми, чем со взрослыми. Если руководители оценивают работу подчинённых с помощью примерно тех же методов, которые учитель применяет для оценки знаний школьников, не стоит удивляться, что и реакции подчинённых оказываются несколько незрелыми. В каком-то смысле это верно, но вообще подобное обращение не очень-то годится для людей, независимо от их возраста. Другие пытаются сравнивать такой подход с дрессировкой животных. Но и это не вполне верно. Предположение, что поведение животного существа полностью зависит от систем подкрепления и что его можно с их помощью контролировать, не подтверждается исследованиями даже на грызунах. Тогда, видимо, получается, как предполагает социолог Уильям Уайт, что, применяя систему поощрений, мы и вовсе приравниваем человека к неживой природе. Уильям Фуд Уайт Года жизни: 1914-2001. Американский социолог. Основными предметами его интереса были неформальные организации человеческих коллективов, трудовые отношения в промышленном и сельском хозяйстве, конфликты в неформальных производственных группах. Теория управления предполагает, кажется, что машины и наёмные сотрудники во многом схожи. И те, и другие представляют собой пассивных участников, которых руководство компании должно стимулировать, чтобы заставить действовать. Чтобы заработала машина, нужно электричество. Чтобы человек начал работать, вместо электричества используются деньги. Разумеется, стремление рассматривать людей лишь как человеческий капитал или человеческие ресурсы объясняется не только влиянием бихевиоризма. Подобный узкий взгляд наблюдается не только в бизнес-среде, И Уайт не единственный, кто это замечает. Артур Кёслер описывает бихевиоризм как рождённое в XX веке послесловия к веку XIX с его механическим материализмом. Это запоздалая и наиболее последовательная попытка описать живых существ в терминах теории механики. Отношение бихевиористов к людям как пассивным существам, чьё поведение необходимо стимулировать с помощью разнообразных поощрений, определённо устарело. В ранних работах Скиннер уделял особенно много внимания обсуждению отличий оперантной теории от модели стимул-реакция, которая связана с классической теорией условных рефлексов. По его мнению, то первоначальное поведение, которое подкрепляется, скорее образуется независимо, чем вызывается более ранним стимулом, из чего можно предположить, что живые организмы способны инициировать действия без внешнего влияния. Но это крайне ограниченное понимание самостоятельности, если все дальнейшие действия определяются ожиданиями подкрепления. Скиннер считает, что поведение можно полностью объяснить с помощью взаимосвязи между ним и ограниченным набором факторов внешней среды, имевших место в прошлом или наблюдаемых в настоящем, и что чаще всего поведение контролируется этими факторами внешней среды. Поэтому, изменяя среду, мы можем предсказуемым образом менять поведение. Это полностью противоречит сложившейся у нас иллюзии независимости и ответственности людей за собственные действия. И хотя некоторые современные психологи продолжают в работе оперировать на это понимание, всё больше исследователей осознают, что нам, людям, от природы свойственно любопытство по отношению к самим себе и окружающей среде. Мы намеренно ищем и преодолеваем препятствия, стремимся приобрести новые навыки и компетенции. Выйти на новый уровень сложности в том, что изучаем или делаем. Конечно, не все это свойственно в равной степени, и столкнувшись с опасностью или оказавшись в непростой ситуации, любой предпочтет избежать серьезного ущерба и будет предпринимать лишь минимальные усилия. Но в целом мы оказываем на внешнюю среду примерно то же воздействие, какое она на нас, и делаем мы это не только ради награды. В психологии человек перестал рассматриваться как пассивное существо примерно тогда же, когда потеряло влияние и сама теория бихевиоризма. Но в повседневной жизни, на работе, в школе или семье бихевиористские подходы по-прежнему остаются востребованными. Можно посмотреть на это и с другой стороны. Наши повседневные действия основываются на привычном понимании человеческой природы, которое принижает наше достоинство. Когда мы постоянно обещаем детям награду за хорошее поведение или студентам за то, что они приложат усилия и освоят что-нибудь новое, или сотрудникам за хорошую работу, мы исходим из того, что без этой обещанной награды по доброй воле они всего этого делать не стали бы. Но если нам от природы свойственна способность к правильному поведению, тяга к освоению нового, стремление выполнить работу как следует, то предположение об обратном можно определенно считать унижением человеческого достоинства. Иногда мы, кажется, и правда действуем из желания получить награду, но хотя бы отчасти это может объясняться именно тем, что популярный бихевиоризм и формирует у нас эту зависимость. Желание использовать поощрение или наказание не просто унижает. Такая практика представляет собой по сути не что иное, как стремление контролировать людей. Существуют, конечно, обстоятельства, особенно связанные с детьми, в которых сложно вовсе обойтись без контроля. Я остановлюсь на этом подробнее позже. Но любой, кому не по себе от того, что в рамках человеческого взаимодействия один индивид непременно контролирует другого, должен задуматься, так ли безопасны поощрения, как это часто представляется. Наказания кажутся более однозначными: сделай вот так, иначе вот что тебе грозит. Но ведь поощрения точно так же обеспечивают контроль, только вместо силы используется соблазнение. В итоге поощрение такой же способ контролировать человека, потому что, как и наказания, они чаще всего используются, чтобы побуждать или принуждать людей делать то, что они по своей воле не стали бы. Вот почему главное и самое неприятное, что нам нужно осознать, заключается в том, что в реальности мы делаем выбор не между поощрениями и наказаниями, а А между манипуляцией поведением и подходом, не предполагающим никакого контроля вовсе. Я осознаю, что слово контроль может использоваться и в более агрессивном смысле, для обозначения физического воздействия, чтобы кого-то подчинить. В более узком контексте не применение поощрений и не угроза наказания не будет контролирующими, ведь строго говоря, у человека есть возможность уклониться от позитивных или негативных последствий, связанных с тем, что он действует или не действует определённым образом. Но, во-первых, такая свобода может ограничиваться применением достаточно серьёзного наказания. Команду вроде кошелёк или жизнь нельзя считать контролирующей в строгом смысле слова, но на практике она фактически не оставляет выбора, то есть диктует поведение. Во-вторых, возможность сопротивляться, особенно в случае, когда речь идёт о поощрении, в значительной мере определяется потребностями человека. Для отчаянно нуждающегося в средствах предложение крупной суммы будет гораздо более контролирующим, чем для того, кто обеспечен лучше, потому что первому сложнее отказаться. И последнее. В практическом контексте разница между использованием убеждения и приёмов, прямо помогающих контролировать чужое поведение, наказание не поощрения. Оказывается, гораздо более серьёзный, чем между отдельными формами и тактиками тотального контроля. Применительно к рабочей среде невозможно отрицать тот факт, что основной смысл оплаты труда по результату заключается в возможности манипуляции. Один из экспертов охарактеризовал систему поощрений как оскорбительную, ведь она основана на следующей несложной идее: радуй босса, и он наградит тебя, как сочтёт нужным. Гари Левинсон замечает, что руководители и консультанты часто задают вопрос: как лучше мотивировать подчинённого? И часто предполагается, что воздействуя на человека или его внешнюю среду, некто может заставить его делать то, что воздействующему выгодно. Да и в семье применение системы поощрений несёт по сути тот же смысл, только вместо начальника там родители. В некоторых случаях тот факт, что система поощрений создаётся именно для обеспечения контроля, совершенно очевиден. Вспомним так называемую жетонную систему вознаграждения, которая чаще всего применяется к зависимым группам, например, к пациентам психиатрических лечебниц или школьникам. Идея, очевидным образом заимствованная из экспериментов с животными, заключается в том, что когда люди, обладающие властью, видят, что пациенты или дети ведут себя правильно, Они предлагают в награду наклейки, фишки или другие объекты, которые позже можно обменивать на лакомства или какие-то привилегии. Жетонная система поощрения как мотивирующая среда для пациентов психиатрических клиник – пример прямого применения принципов, выведенных из наблюдений за лабораторными животными для управления сложным человеческим поведением. Так начинается статья, написанная психологами, в целом поддерживающими идею жетонной системы. Даже на пике популярности этих программ некоторые участники неизбежно оказывались обиженными по разным причинам. Впервые жетонная система начала применяться в американских организациях в 1960-х годах, и лет 10 оставалась в моде, а потом её популярность пошла на спад. Сейчас её применяют лишь в нескольких больницах. Сложно сказать, насколько эти методы до сих пор популярны в школах, но самый, наверное, популярный подход к работе с детьми в классе жёсткая дисциплина assertive discipline однозначно представляет собой способ влияния на поведение, хотя он и не вполне является вариантом жетонной системы. Примеры критики применения принципов жетонной системы в психиатрических больницах, опубликованные в течение одного года в разных журналах. Смотрите: Биклин 1976, Херсон 1976, Зелдоу 1976. Вопрос об эффективности подобных программ поднимался даже теми, кто в целом с энтузиазмом поддерживает эту концепцию. Если отвлечься от отдельных возражений, сложно представить себе более явный пример применения контроля, чем систему, в рамках которой один человек даёт другому жетон, который можно обменять на конфету или какие-нибудь ещё приятные вещи за то, что тот ведёт себя покладисто. Любопытно, что в этом вопросе нам не так уж и важно мнение противников. Сами сторонники жетонной системы открыто, хоть и не намеренно, доказывают, что стремятся установить и поддерживать жёсткий контроль. В статье для школьных психологов один из пионеров подобных подходов пишет, что детям нужно почаще напоминать, что они должны зарабатывать поощрения, и что учитель всегда должен помнить, что в классе он начальник. Если ребёнок оказывается достаточно сообразительным и вместо того, чтобы стараться заработать новые фишки, бережёт уже полученные, нас предупреждают. Теперь сам ребёнок, а не учитель, контролирует поведение. Эта перспектива явно рассматривается как неприятная и даже пугающая. Кто-то из детей может считать систему распределения наград несправедливой, но для учителя в этом нет ничего страшного. Нужно либо игнорировать подобные обращения, либо переключать внимание ребёнка. Если подобное недовольство не замечать и не поощрять, оно исчезнет само собой. Угрозы лишь более жестокий способ контроля, чем подарки и поощрение. Поэтому жетонную систему следует считать более рафинированной формой манипуляции, чем прочие менее системные сценарии использования наград. Здесь важно подчеркнуть, что их применение всегда нужно понимать не как стремление повлиять, убедить, найти решение совместными усилиями, а просто как желание контролировать. Если человек начинает выполнять работу в ответ на предложенное ему поощрение, это означает, что его вынудили сделать выбор в пользу этой деятельности. Мы быстро замечаем это свойство поощрений, когда сами оказываемся в положении контролируемого. Именно поэтому так важно ставить себя на место других и смотреть на ситуацию глазами того, чьим поведением мы управляем. Учительнице относительно легко возражать против целесообразности надбавок за эффективность или осознать, что когда руководство предлагает тебе денежное поощрение за то, что расценивает как хорошую работу, это попросту унизительно. Но этой учительнице сложнее разглядеть ту же степень унижения в ситуациях, когда она сама начинает контролировать поведение других с помощью оценок или разнообразных поощрений. Это же справедливо и в отношении наёмного сотрудника. Манипулятивная система поощрений его раздражает, но вернувшись домой, он начинает манипулировать поведением собственного ребёнка с помощью всё тех же скинеровских инструментов, только поощрения применяет другие. Кажется, что каждый раз, когда один человек контролирует другого, они оказываются в неравных условиях. Из всех противоречивых элементов мировоззрения Скиннера, одним из наименее убедительных и откровенно неприятных было стремление отрицать этот факт и настаивать на том, что отношения между контролирующим и контролируемым двусторонние. То есть раб в самом прямом смысле контролирует своего надсмотрщика. Это странное нежелание признать, что в подобных отношениях имеет место подавление и стремление разглядеть сбалансированность даже в самых вопиющих примерах подавления, вытекает из неспособности осознать, что, как правило, контролирующему доступно гораздо больше вариантов поведения, чем контролируемому. В частности, первый имеет возможность задавать правила игры, то есть решать, что именно должно быть сделано для получения поощрения, а также может эти правила менять. Применение поощрений или наказаний только стимулируется этим неравновесным положением и одновременно закрепляет неравенство. Естественно, в зависимости от того, рассматриваем ли мы отношения между взрослыми или между взрослым и ребёнком, влияние этого факта не одинаково, но в любом случае здесь есть о чём задуматься. Если вы не готовы признать, что поощряя кого-то, человек закрепляет свою властную позицию, представьте вот такую ситуацию. Вы подвезли соседа до дома или немного помогли ему, когда ему нужно было, скажем, передвинуть мебель, а он вам за это даёт 5 долларов. Если вам это его предложение кажется оскорбительным, подумайте, почему это так и на что намекает попытка заплатить вам за труды. А неизбежное чувство обиды и возмущения как реакции на неравенство позиций дающего и получающего обязательно нужно помнить, особенно когда вы оказываетесь в роли пытающегося кого-то поощрить. Ещё пример. Редактор одного из журналов всякий раз после того, как выражал несогласие с мнением подчинённого, вручал своему визави бутылку вина или подарочный сертификат. Как рассказывает один из его коллег, такое поведение заставляло всех чувствовать себя сотрудниками месяца из Макдоналдса. Стоит задуматься над тем, ради чего ставить человека, будь он даже сотрудником Макдоналдса, в подобное положение. Если вознаграждения не только подчёркивают неравенство сил, но и закрепляют его, ничего удивляться, что их применение оказывается на руку в первую очередь поощряющей стороне, обладающей большей властью. Это вроде бы и так очевидно, но ведь нередко применение системы поощрений оправдывается как раз тем, что она соответствует интересам получающего награду человека. Мы убеждены, что если кого-то требуется чему-то научить, его нужно в процессе обучения поощрять. Один из экспертов, прокомментировав все возможные возражения против системы вознаграждений, задаёт вопрос: кому выгодно, чтобы заключённый, ученик ПЦН жаловались меньше, были покладистее и более охотно выполняли свою работу? Аналогично и другой психолог, называющий себя открытым сторонником изменения поведения, замечает, что жетонная система в больнице по всей видимости формируют по сути эффективную тюремную систему, а не условия для продуктивного лечения. Действительно, кому на самом деле выгодно, чтобы ребёнок сидел тихо и спокойно. Справедливости ради нужно признать, что некоторые из тех, кто позволяет себе управлять поведением других, родители, стремящиеся приучить ребёнка к правильному поведению, педагог, желающий вызвать у ученика интерес к дополнительным исследованиям и обещающий за это высокую оценку. могут искренне думать, что действуют в интересах тех, кого они поощряют. В таких случаях стоит разобраться, дают ли поощрение ожидаемый эффект. Но вполне возможно, что многие из тех, кто регулярно применяет вознаграждение или наказание, не вполне честны сами с собой, когда утверждают, что стремятся помочь тем, кого контролируют. Может быть, на самом деле им важнее собственное удобство или возможность сохранения контроля? Куи боно! Кому это выгодно? Такой вопрос полезно задавать в отношении любых популярных или глубоко укоренившихся практик. В нашем случае выигрывает не просто тот, кто использует систему поощрений. Сохранение контроля над поведением людей позволяет оставить неизменным привычный порядок вещей, выгодный организации в целом. Пара психологов, изучавших принципы жетонной системы и аналогичные подходы, применяемые в учебной среде, заметили, что сторонники подобных методов использовали эти процедуры в интересах достижения целей и защиты ценностей существующей школьной системы. Обобщая, скажем, что эти психологи подводят нас к вопросу Да какой степени изменения поведения способствует достижению целей организации, связанных с установлением и сохранением контроля ради контроля, порядка и ложно понятого всеобщего спокойствия, этим скорее препятствуя необходимым изменениям, чем стимулируя их. Ещё более однозначно, они заявляют, что инструменты изменения поведения всегда способствовали сохранению существующего положения вещей и служили системе, основанной на господстве права и порядка. в ущерб учебному процессу. Аналогично Сэмюэл Боулс и Герберт Гинтис в рамках анализа политических и экономических целей, преследуемых американской системой образования, замечают, что система поощрений, применяемая в школах, подавляет проявление любых индивидуальных способностей, которые могут угрожать иерархической системе. Чтобы сделать подобный вывод, нам не нужны никакие критики Сам отец-основатель бихевиоризма Джон Вотсон пришёл к этому же выводу, признавая, что его коллеги постоянно манипулируют стимулами, размахивая перед носом человека то одним, то другим пряником и наблюдая за реакцией в надежде, что поведение объекта воздействия будет соответствовать ожиданиям, останется желательным или хорошим. И под желательным, хорошим и соответствующим поведением в обществе принято понимать реакции, не нарушающие сложившегося порядка вещей. Если система поощрений способствует сохранению существующего порядка вещей, то прав психолог Михай Чиксент-Михай, предупреждающий или обещающий, что отказ от традиционных систем поощрения ставит под угрозу существующую структуру власти. Михай Чиксент-Михай. Год рождения 1934. Американский психолог венгерского происхождения. Профессор психологии, бывший декан факультета Чикагского университета, известный своими исследованиями счастья, креативности, субъективного благополучия, однако более всего благодаря идее потока, потокового состояния, изучаемого им в течение нескольких десятилетий. И не зря книги вроде этой воспринимаются как политические. В них ведь поднимаются вопросы, связанные с инструментами сохранения существующего баланса сил. но они не более политические, чем весь популярный бихевиоризм, который, скрываясь за набором приёмов, якобы не предполагающих оценочных суждений, оказывается глубоко консервативной доктриной. В каком-то смысле этот вывод звучит парадоксально. Большинство из тех, кто причисляет себя к консервативному лагерю, подчёркивают, что люди совершают действия и несут за них ответственность. Тогда как Скиннер всю жизнь посвятил как раз отрицанию самой возможности выбора и призывал нас контролировать тех, кто распоряжается поощрениями, так как они в свою очередь контролируют нас. Согласно Скиннеру, причина, по которой нам не стоит опасаться злоупотреблений со стороны бихевиористов и их сторонников, заключается в том, что главный награждающий не контролирует других. Он лишь создаёт мир, который сам всех контролирует. По этой же причине мир, описанный Скиннером в книге «Второй Уолден», не пересекается с Орловским миром из 1984-й. Однако эти рассуждения никому не кажутся убедительными. В самом деле, некоторые социальные реформаторы взяли на вооружение именно тезисы бихевиористов, которые Уотсон вывел из работ Джона Локка, о том, что человек — это чистый лист, на котором можно записать все, что угодно. Джон Локк. Годы жизни 1632-й, 1704-й, английский педагог и философ, представитель эмпиризма и либерализма. В одном из знаменитых текстов Уотсона подчеркивается, как человек по природе своей податлив. «Дайте мне дюжину здоровых младенцев и позвольте воспитывать их по моему усмотрению, и я гарантирую, что смогу любого из них сделать специалистом в чем угодно». врачом, юристом, художником, торговцем или даже попрошайкой или вором, независимо от его врождённых талантов, интересов, способностей, призвания, а также расовой принадлежности его предков. Как это ни странно, сложно отрицать консервативную составляющую концепции контроля над поведением. Сторонники прикладного бихевиоризма изо всех сил стараются не разочаровать своих приверженцев и потому предлагают систему контроля, которая помогает сохранить сложившиеся институты и программы. Но я здесь говорю о более фундаментальных вещах. Может казаться, что стратегии поощрений и наказаний по своей сути нейтральны, что можно стимулировать или предотвращать любое поведение, но это не вполне верно. Если бы это было так, то нужно было бы признать простым совпадением сам факт того, что исключительно эти стратегии применяются для обеспечения подчинения и порядка. При трезвом взгляде на вещи мы не можем не признать, что так как популярный бихевиоризм по сути своей инструмент контроля над людьми, он абсолютно несовместим с принципами демократии, критического взгляда на происходящее, свободного обмена идеями между равными людьми. Об этом пишет Джеймс Бин. Ричард Райен с коллегой также считает, что вместо того, чтобы контролировать поведение детей с помощью поощрений или наказаний, нужно предоставить им возможность нести ответственность за принимаемые ими решения, и тогда они с большей вероятностью вырастут вовлечёнными, активными, уверенными в себе гражданами, какие и нужны в демократическом обществе. Невозможно предлагать поощрение в расчёте на то, что люди изменят существующий порядок вещей, ведь для применения поощрений необходима структура, в рамках которой одни будут контролирующими, а другие контролируемыми. Мы получаем полное противоречие. Хозяйскими инструментами хозяйский дом не разрушить, как выразился один из писателей. Возможно связь между этим высказыванием и обещанием ребёнку сводить его в выходные в зоопарке, если он всю неделю будет вовремя ложиться спать, и не очевидно, но тогда тем более важно разобраться, существует ли взаимосвязь между такими подходами, да и вообще обдумать последствия применения любой системы контроля. Завершая дискуссию, хочу обсудить три возможных возражения, которые могут быть выдвинуты в контексте обсуждения контроля. Первое не самое сильное и связанное с тем, что говорить обо всех поощрениях в целом как инструментах контроля не всегда корректно, ведь разные формы вознаграждения обеспечивают разную его степень. И в некотором смысле это верно. Я бы даже развил это возражение и предложил некую систему оценки степени контроля. Нужно проанализировать намерения поощряющего, отношение того, кто получает награду, а также изучить параметры самого вознаграждения. Предположим, что мы хотим предложить кому-то вознаграждение и одновременно не допустить слишком жёсткого контроля над поведением этого человека. Первый шаг проанализировать нашу собственную мотивацию. Стремимся ли мы в итоге добиться освоения нового навыка, закрепить некую ценность, повысить самооценку или рассчитываем главным образом достичь того, чтобы человек вёл себя так, как нам нужно? Затем можно попытаться поставить себя на его место и представить, может ли ему показаться, что им манипулируют, независимо от наших собственных намерений. Для кого-то положительная обратная связь будет просто полезной информацией, а другой может воспринять ее как хитроумную попытку контролировать его поведение в будущем. На последнем шаге мы должны оценить объективные параметры, связанные с поощрением опыта. Насколько сильный акцент делается на само поощрение? Насколько оно ценно и привлекательно? насколько тесно связано с качеством выполняемых действий и так далее. Здесь важно, чтобы получатель вознаграждения в как можно меньшей степени воспринимал его как стимул для действий. Я считаю, что анализировать эти параметры имеет смысл, но не стоит думать, что одно это поможет полностью решить проблему. Делая акцент на манипулятивном характере поощрения, мы можем лишь усугубить это влияние. И нам никуда не деться от того факта, что всякий раз говоря кому-то: "Сделай вот так и получишь вот это", Мы начинаем контролировать поведение этого человека. В каких-то случаях предлагающее вознаграждение может минимизировать степень контроля или, что ещё опаснее, найти способ отвлечь внимание подопечных от самого факта контроля. Тут возникает второе возражение, более серьёзное, которое приводит не только Скиннер и его последователи, но и социальные теоретики, стоящие в целом на другой точке зрения. Контроль неизбежная характеристика человеческих отношений. Меняться может лишь степень изощрённости системы подкрепления. Улыбка и кивок могут обеспечивать контроль не хуже, чем долларовая банкнота, а иногда оказываются по-настоящему мощным инструментом. Социальные формы поощрения часто обладают более устойчивым эффектом, чем материальные. И если мы не во всякой ситуации легко идентифицируем заинтересованное в восстановлении контроля лицо, это не значит, что такого человека вообще нет. Эта мысль прекрасно отражена во введении к книге Man Controlled, Человек контролируемый. Утверждается, что те, кого беспокоит явление, которому посвящена эта книга, то есть избыточный контроль, просто боятся нового, и этот страх навязывается им некими паникёрами. А реалисты, конечно же, понимают, что технология контроля поведения не хороша и не плоха, она нейтральна, вследствие чего не может рассматриваться как самостоятельная проблема. Ведь свободы В книге это слово употребляется только в кавычках, вообще не существует. А потому и терять нечего. Нравится нам это или нет, поведение всегда контролируется. В этом смысле мир это один большой ящик Скиннера. Бихевиористы часто заявляют, что программы, направленные на изменение поведения, как и другие инструменты, позволяющие контролировать деятельность человека, нейтральны. Здесь, как мне кажется, нужно быть очень осторожными и не смешивать две совершенно разные идеи. Конечно, даже наиболее деликатные из раздающих поощрения и награды могут контролировать своих подопечных, с этим спору нет. Я уже говорил, что поощрения обеспечивают контроль не хуже, чем наказания, и неявные награды в этом смысле ничем не уступают очевидным. Но делать из этого вывод, что любые взаимодействия между людьми нужно рассматривать как попытку одних контролировать других, было бы ошибкой. Тот, кто стоит на этой позиции, либо и правда убеждён, что индивидуальность и свобода выбора иллюзия, и все мы делаем лишь то, к чему нас побуждают внешние стимулы, либо слишком широко понимает смысл слова контроль, включая в него самые разные типы взаимодействия, в частности, попытки убедить собеседника в собственной правоте. Тогда понятие контроль становится настолько широким и неточным, что использовать его нет никакого смысла. Я могу утверждать, что как только двое вступают в диалог, то каждый пытается контролировать собеседника, но это утверждение можно считать верным только при определённом понимании слова контроль, и в целом это мало способствует пониманию проблемы. Гораздо более прочной мне представляется позиция, предполагающая, что лишь некоторые формы человеческого взаимодействия требуют установления контроля. В реальности провести различие бывает непросто, но осознавать его существование всё же важно. В конце концов, граница между истиной и ложью тоже не всегда очевидна. Например, в случае, когда потенциально актуальное и справедливое утверждение выпадает из рассмотрения. А еще многие люди позволяют себе врать по пустякам. Но это не дает нам право заключать, что человеческое общение всегда лживо, и что не стоит и пытаться выявлять те случаи, когда собеседники обмениваются заведомо неверной информацией. Я считаю, что также нужно смотреть и на вопросы, связанные с контролем. И последнее из возможных возражений. Оно связано с тем, что даже в случаях, когда можно воздержаться от попыток контроля над другими, он может быть допустим и даже необходим, причём неважно, применяется ли при этом поощрение или другие инструменты. В частности, многие согласятся с тем, что родители, неспособные контролировать детей, просто не выполняют возложенных на них обязанностей. В главе 9 и в главе 12 я подробно выскажусь на эту тему, но и сейчас позволю себе несколько ремарок. Для начала, когда люди говорят, что детей нужно контролировать, они часто имеют в виду, что их нельзя оставлять полностью предоставленными самим себе. И вряд ли кто-то решится с этим поспорить. Но говорить, что детям нужны правила или наставничество взрослого, совсем не то же самое, что утверждать, что их нужно контролировать. В быту мы нередко путаем эти два вида воздействия, но как только мы определим разницу между ними, сложно будет представить, что найдётся так уж много ситуаций, в которых потребуется применение инструментов, воспринимаемых большинством из нас как средство манипуляции и контроля. Я считаю, что маленькие дети иногда требуют контроля. Очевидно, что позволять 3-летке самостоятельно гулять по улицам нельзя. Но прежде чем использовать инструменты контроля, нужно убедиться, что никакие более деликатные и ненавязчивые средства результата не дадут. Важно также задуматься над тем, как именно контроль реализуется. Удаётся ли нам обосновать его применение разумными доводами? Машина иногда едет слишком быстро, и я тебя очень люблю и не могу допустить, чтобы ты пострадал. Задумываемся ли мы над тем, насколько необходимо то, к чему мы пытаемся принудить ребёнка? Стремимся ли мы помочь ему стать ответственным человеком, а не просто добиться от него подчинения? Как правило, родители и учителя, отстаивающие необходимость неограниченного контроля, не задают себе подобных вопросов. Часто это происходит потому, что они привыкли рассматривать мир так: либо ты контролируешь, либо уступаешь. Либо жёстко настаиваешь на своём, либо твои дети становятся неуправляемыми. Умение сформулировать гибкие и разумные правила поведения для детей причем лучше бы в ходе совместного поиска решений проблемы без агрессивного навязывания, это совсем не то же самое, что контроль или тотальное попустительство. Некоторые из сторонников более жестких методов считают, что дети совсем отобьются от рук, если их не контролировать. Но у тех, с кем это происходит, как правило, рано формируется привычка к полному контролю со стороны других. Этим детям не доверяют, им не объясняют причины запретов и правил, не помогают формировать и усваивать позитивные ценности. Их не поощряют к самостоятельным рассуждениям. Контроль порождает лишь необходимость всё большего контроля. Вдумчивый подход к поиску решения предполагает минимизацию применения контроля по отношению к детям, а уж тем более взрослым. Если некто настаивает на необходимости контролировать чужое поведение, это может быть связано с его личными ценностями и взглядами на природу отношений, которые возможно не изменить уже никакими аргументами и доводами. Каждому из нас важно сформулировать собственную позицию и её придерживаться. Хью Лейси и Бари Шварц отлично пишут об этом. За демонстрируемым Скинером бескомпромиссным стремлением следовать принципам бихевиоризма кроется вера в то, что системный контроль поведения людей позволит быстро решить основные социальные проблемы современности. Значительная часть философских размышлений Скиннера связана со стремлением доказать, что сущность человека определяется отношением к контролю. Но и наша позиция имеет моральное обоснование. Мы утверждаем, что в любой сфере жизни диалог выгоднее, чем контроль для всех вовлечённых сторон. Основная мысль этой главы такова: использование поощрений не в любой ситуации будет справедливым или оправданным подходом. Напротив, поощрение довольно сомнительный способ достижения цели, поскольку предполагает установление контроля над другими. Кто-то может возразить, что независимо от того, позитивны, негативны или нейтральны используемые поощрения с точки зрения этики и морали, главное, что они дают результат. Давайте посмотрим, так ли это.